«Еврейское кладбище на масличной горе, и Иерусалим. Умер шмумер или не страшная смерть. Не странно ли, когда книжка уже подошла к концу, только-только начинаешь понимать, зачем тебе понадобилось писать про кладбище и мертвецов. То есть раньше чувствовал, что нужно, но не понимал зачем, просто тянуло и всё а в некий солнечный день, стоя на невысокой горе и глядя на увенчанный мусульманским золотом еврейский город, вдруг наморщишь лоб, да и сообразишь, что к чему. Собственно, не бог весть какая неожиданность. Оказывается, ты рыскал по старым кладбищам, потому что достиг возраста, когда хочется разобраться в природе смерти. Нет, не совсем так. В природе таинства разобраться нельзя, на то оно и таинство, чтобы не иметь никакой природы. Вернее, будет сказать, тебе хотелось понять, что такое страх смерти, и, может быть, благодаря этому раз и навсегда от него избавиться. Или, по крайней мере, получить надежду на то, что это в принципе возможно. Примерно так. Но по порядку. Стало быть, стоишь на западном склоне Масличной горы, обращенном к храмовому холму, город Иерусалим притягивает взгляд и рассматривать кладбище, ради которого тащился за три земель, совсем не хочется. Кладбище тебе сильно не нравится. Оно и не предназначено для того, чтобы нравиться. Смотреть тут не на что. Трудно представить себе зрелище более унылое и безжизненное, чем эта сухая земля, куча мусора и плоские камни. Однако не уходишь, потому что обидно, слишком уж долго сюда добирался. И еще потому, что начинаешь чувствовать в этом прахе и ссоре есть некий месседж, адресованный персонально тебе. Какое-то время пытаешься его расшифровать, прикидываешь, чем-то похоже на сад камней в киотском храме рюан где, как ни сядь, 14 камней видно, а пятнадцатый й все время оказывается в мертвой зоне. Так в чем же здесь, как говорится, фишка? В непостижимости небытия? Может быть, в самом словосочетании «мертвая зона»? Нет, кажется, не то еще немножко поумничаешь, потом забываешь про месседж и просто смотришь по сторонам, вспоминая все, что прочитал перед поездкой об этом кладбище. И тогда через какое-то время перестаешь думать о прошлом и начинаешь думать о будущем. Конечно, не сразу, не сразу. Итак, по концентрации священных мест Масличная гора может поспорить с расположенной напротив Храмовой. Христиане – Чтут ее из-за Гефсиманского сада, из-за гробницы Девы Марии, а более всего из-за того, что с вершины этого холма Иисус вознесся на небеса. Для иудеев вышеперечисленные святыни ничего не значат, но зато здесь, над Иосафатовой долиной, расположены гробницы пророков и главное иудейское кладбище, лечь в землю которого мечтает всякий благочестивый еврей. Древнейшая часть самого знаменитого в мире некрополя внизу, в расщелине, где протекает неубедительная речка Кедрон. Я ее вовсе не видел, говорят, она то появляется, то исчезает. Там выстроены в шеренгу каменные мавзолеи, каждый из которых имеет своего мифического обитателя и называется соответствующим образом. Вот наиболее прославленные из них. В гробнице с конической крышей якобы погребен царевич Авесолом, отличавшийся такой замечательной волосатостью, что состригал в год растительности на 200 сиклей весу царского. И восстал Авесолом на отца своего царя Давида, и был разбит в сражении, и погиб, зацепившись своей уникальной куафюрой за сук. В путеводителе написано, что в прежние времена еврейские и арабские жители Иерусалима В осуждении непочтительного сына бросали внутрь склепа камни, но бездонная могила никогда не наполнялась. Тут, собственно, все неправда, в Библии сказано. И взяли овесолома, и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней. Усыпальница находится отнюдь не в лесу, и, подобно остальным мавзолеям, явно построена в более позднюю эпоху так что царевич здесь погребен быть не может. И камней евреи туда тоже не бросали. Эти древние гробницы использовались сефардской общиной для торжественного захоронения истрепавшихся священных книг. Однако в Палестине нельзя быть слишком дотошным и придирчивым к традиционным поверьям, иначе рискуешь остаться вовсе без святынь. Христианская сакральная топография выдумано по большей части в ранне-византийский период, еврейская, на несколько веков ранее. Но в конце концов, так ли уж важно, в каком именно месте находились Голгофа и Гефсимания, да и кто где похоронен. Главное, что многие поколения верили в подлинность этих атрибутов божественной истории, а искренняя вера, если ее очень много, она длится столько веков и имеет свойство не только аккумулировать духовную энергию, но и обретать материальность. Например, смотришь на красноватые пятна, которыми испещрены стены кубообразной гробницы пророка Захарии, и веришь, что это в самом деле засохшая кровь иерусалимских жителей, истребленных вавилонинами, потому что совестно подвергать сомнению легенду, которой две тысячи лет. Нечестивый Иас, царь иудейский, велел побить пророка камнями, но в час своей гибели Захария предвестил соотечественникам грозное возмездие, которое в положенный срок и свершилось. Разумеется, никакой Захария в гробнице своего имени не похоронен, как и царь Асафат в соседней гробнице Асафата. Все эти прозвания возникли относительно недавно, в средние века. Ради кого возводились мавзолеи, неизвестно. Доподлинно установленным можно считать лишь происхождение гробницы Иакова над доисторими колоннами которой в середине XIX века разобрали полустершуюся надпись, которая гласила, что склеп принадлежит священническому роду хизир. Я приезжал на кладбище дважды с полугодовым интервалом в первый раз передвигался снизу вверх от древних мавзолеев к обычным могилам расположенным амфитеатром. Этот порядок следования логичен и хронологиичен, но ошибочен. прославленные гробницы не имеют ничего общего с духом и смыслом некрополя. Они вводят посетителя в заблуждение, поворачивают восприятие совсем не в ту сторону. После них, глядя на собственно кладбище, испытываешь лишь скуку и разочарование, да и подъем по довольно крутому склону на жаре не настраивает на философический лад. Я в тот раз ничего про кладбище не понял. Первое посещение вышло неудачным, я решил его не засчитывать. Сызново оказавшись на Масличной горе, я учел ошибку, намеренно двигался сверху вниз. На каменные шапки липовых авесоломов и Захарий старался вовсе не смотреть, на Иерусалим тоже особенно не заглядывался. В верхней своей части кладбище напоминает раскоп какого-нибудь древнего города, от которого остались лишь контуры стен и фундаментов, изъязвленные временем. Вокруг каменные осколки, куски плит, Просто груды щебня. Поодаль шныряют костлявые деловитые дворняги. Я, конечно, слышал, что могилы были осквернены арабами, когда Масличная гора оказалась в внеюрисдикции новообразованного израильского государства. Часть плит просто расколотили, другие были использованы на покрытии орданских дорог. Однако мне и в голову не приходило, что за время, миновавшее с 1967 года, Никто не позаботился убрать следы разгрома. Первое впечатление получилось странное. Стоишь среди опозоренных еврейских руин, наверху – крыша арабской деревни Силаам, внизу – панорама Иерусалима с нестерпимо сверкающим на солнце куполом омаровой мечети. Это и есть вожделенное место, где мечтают упокоиться настоящие иудеи? Евреи разных стран всю жизнь копили деньги – чтобы на старости лет подняться в Иерусалим и умереть здесь. По иудейскому обычаю мертвых хоронят быстро, не рассусоливают, поэтому умирать нужно вблизи облюбованного кладбища. И за море вести тело никто не стал бы, уж во всяком случае, в доавиационную эпоху. Еврей приезжал в вечный город, покупал у турецких властей право выбрать участок, чем ближе к Захарии, тем дороже. А еще очень важно – чтобы могила была в тени храма, то есть, чтобы на закате ее накрывала тень храмовой горы. Доживал свое, обычно не слишком долго, сказывался тяжелый климат, умирал, и члены погребального братства Хевра-Кадиша в тот же день или самое позднее на следующий закапывали счастливца в священную землю. Иудейская вера находится в менее определенных отношениях со смертью, чем христианство, ислам или буддизм. Что будет потом, в религиозных книгах не сказано. Такое ощущение, что иудеев это не очень-то интересует. Траур – жанр нееврейский. Здесь не только быстро хоронят, но и не выставляют свою скорбь напоказ. Мне показалось, что это кладбище не предназначено для поминовений и рыданий. Оно и понятно. Если бы народ Израиля – стал долго и с надрывом оплакивать своих мертвых, то ему с его историей ни на что другое не хватило бы ни времени, ни сил. Для плача определены другое место и другая причина. Скорбеть положено на противоположном холме, у стены плача, и не об умерших, а о разрушенном храме. Меня же умершие занимали гораздо больше, нежели разрушенный храм. В конце концов я повернулся к Иерусалиму спиной, чтобы не отвлекал. И правильно сделал. Когда в поле зрения остались только приземистые, почти неотличимые друг от друга надгробия, я смог представить Масличную гору со всем ее невидимым глазу содержимым. Миллион скелетов, лежащих плотно, в много слоев, под ними древние пещерные захоронения. Их здесь должно быть великое множество. А еще ниже, в самом чреве горы, те самые подземные ходы, направо соседствовать с которыми Религиозные евреи копили деньги всю свою жизнь. Сказано в книге Иаиля: «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд». В страшный день по тесным и темным галереям Масличной горы мертвые всего мира будут скатываться сюда, в долину, а потом Господь встанет на вершине, где-то возле нынешней церкви Вознесения, и гора раскроется» и восстанут мириады усопших, и свершится суд над всеми людьми. В кладбищах, которые я выбрал для своей книги, есть одна общая черта, очень для меня существенная. На них или вовсе нет новых могил, или же они составляют ничтожный процент от общего числа захоронений. Предмет моего исследования не кровоточащие раны, а затянувшиеся шрамы, не боль утраты, а смерть подернутая патиной времени и от тогого уже не пахнущая разложением я входил в кладбищенские ворота не для того чтобы соболезновать и ужасаться а для того чтобы понять то чего не понимал прежде несколько раз случалось что старое кладбище по всем признакам вроде бы вполне подходившее для моих целей отпугивало меня погребальными венками на могилах или скорбной фигурой у свежезарытого холмика и я поспешно уходил зная что это место мне не подойдет, там все забьет острый запах трагедии и страха. Так вот, Масличная гора – единственное исключение. Это не культурно-исторический памятник, а вполне активный участник израильского ритуально-коммунального, или как оно там называется, хозяйства. Доля новых захоронений здесь довольно велика, но удивительная вещь – мой чувствительный нос – не уловил в воздухе никаких устрашающих ароматов. «Здесь не боятся смерти, — вдруг понял я, — и не потому, что она случилась слишком давно, как на Старом Донском или Хайгейте, а просто не боятся, и все. Может быть, дело в самодовольстве. Пока другие народы будут тащиться сюда по тесным подземным лабиринтам, здешние покойники уже заняли все лучшие места, так сказать, расположились в самом партере». Нет, пожалуй, самодовольство ни при чем. Это скорее про новодевичье кладбище, попасть на которое считалось достойным завершением советской номенклатурной карьеры. Там все на показ. И голубые ели, и огромные памятники, и золотые буквы в поларшина, и военная техника на маршальских саркофагах. А на Масличной горе помпезности нет и в помине. Никаких скульптурных красот. По могиле невозможно понять, Бедным или богатым, прославленным или безвестным был тот, кто здесь похоронен. Отсутствует непременный бордюр из деревьев и кустов, повсюду лишь голая земля и камни, библейский прах и тлен. При этом дело вовсе не в бесплодии почвы, вокруг зелени сколько угодно, но она вся за оградой. Значит, пустынность и непривлекательность задуманы, нарочиты. Кладбище плохо приспособлены для посещений всей семьей. В черных костюмах и строгих платьях, как в Японии, с цветами и вином, как в Италии, или с бумажными букетиками и водкой, как в России. Другие некрополи существуют для того, чтобы живые как можно дольше не забывали своих мертвых и почаще приходили к ним на могилы. Другие, но не этот. Даже в нижней его части, поддерживаемой в относительном порядке, почти нет дорожек. Скамеек же я не обнаружил вовсе. Каменные надгробья, явно не рассчитаны на вечность. Через пятьдесят, много сто лет, они врастут в землю или рассыплются на куски. Еще раньше сотрутся неглубоко вырезанные буквы. Ну и пусть, это не важно. Важно, что ты лежишь именно здесь, что ты занял место у самой двери, и когда начнется прием, окажешься одним из первых. Местные покойники не размениваются на пустяки вроде внимания со стороны родственников и потомков. Они заняты серьезным делом, лежат и ждут. До меня дошло. Это кладбище – не что иное, как огромный зал ожидания, ожидания спокойного и уверенного. Почему уверенного? Да потому что здесь похоронены евреи, исполненные ощущения правильно прожитой жизни. Ведь если у человека есть основания бояться Божьего суда – Разве стал бы он занимать место в первых рядах? Покойникам Масличной горы не о чем скорбеть и нечего бояться. Когда я понял это, мне сначала сделалось завидно, а потом я перестал думать о прошлом и стал думать о будущем. Когда все кладбища станут похожи на это, не по внешнему виду, упаси Боже, а по смыслу и настроению, произойдет это тогда, Когда человечество исполнит главную свою мечту, даже если люди, способствовавшие ее воплощению, имели совсем иные цели. Главная мечта человечества – избавиться от страха смерти, а вместе с ним и от всех прочих страхов. Это означает не вообще уничтожить смерть, а исключить смерть неожиданную, непредсказуемую и преждевременную, которая обрушивается на человека, когда он еще не насытился жизнью, и не выполнил свое предназначение. Подчинить себе смерть в конечном итоге именно таков магистральный стимул науки, прогресса и общественной мысли. Предположим, что цель достигнута. Человеку больше не угрожает смерть ни от болезни, все хвори побеждены, ни от насилия, войны преступности больше нет, ни от стихийных бедствий, предсказываемых и обезвреживаемых заранее, ни даже от несчастных случаев, уж не знаю каким там образом когда смерть перестанет внушать страх и восприниматься как зло, можно будет считать что человечество свой путь благополучно завершило и вернулось в эдем. Каждый сам станет решать не хватит ли ему не пора ли на покой на масличную гору, потому что человек наполнился жизнью как колос с зерном и устал от нее. такая смерть не будет ни противоестественной ни трагичной и прав окажется царь соломон сказавший, День смерти лучше дня рождения. Если я верно понимаю смысл иудейской религии, она вся про это. Жить как можно дольше и жить по правилам, то есть правильно, чтобы потом умереть с чувством глубокого удовлетворения и спокойно лежать себе в могиле с видом на храмовую гору, бестрепетно дожидаясь суда. Может, для кого-то и страшного, но только не для нас».